Сейчас всегда наилучшее время. Вы живете в замечательное время, в технологически высокоразвитом обществе, где у вас есть доступ к мыслительным стимулам со всего мира. Доступность этой информации замечательна, потому что она дает вам возможность развития, но может стать и источником невероятной путаницы». Ваша способность сосредотачиваться на частностях дает большую ясность, а способность думать о многих вещах одновременно часто приводит к замешательству. Вы – восприимчивые существа. У вас быстрые мыслительные процессы. И пока вы думаете только на одну тему, вы способны с помощью закона притяжения привносить в нее все большую ясность, пока не сможете в ее отношении совершить буквально всё. Но поскольку в вашем обществе доступна широкая стимуляция мысли, лишь немногие из вас удерживают внимание на каком-то одном объекте достаточно долго, чтобы сильно его развить. Большинство отвлекается так сильно, что у вас не остается возможности значительно усилить какую-то одну мысль. Смысл и значение сегментации намерений Итак, сегментация намерений – это процесс сознательного определения того, что особенно необходимо в данный момент времени. Он проводится с целью разобраться в путанице всего вашего жизненного опыта и отыскать в ней осознание того, чего вы больше всего хотите в настоящий момент потратив время на то, чтобы осознать свое намерение, вы получаете от Вселенной огромную энергию, которая вся будет направлена в тот момент, в котором вы сейчас находитесь». Представьте свои мысли как магнит. На самом деле, всё в вашей Вселенной – магнит, притягивающий то, что похоже на него самого. Когда вы обдумываете или концентрируетесь даже на небольшой негативной мысли, благодаря закону притяжения она становится сильнее». Если вы испытываете сильное разочарование или грусть, то начнете притягивать других, которые чувствуют себя примерно так же, потому что то, что вы чувствуете, это ваша точка притяжения. Поэтому если вы несчастны, вы будете и дальше притягивать то, что делает вас несчастным. Соответственно, если вы чувствуете себя хорошо, то и притягивать будете больше того, что вы считаете хорошим. Поскольку вы притягиваете в свою жизнь все, с чем вы взаимодействуете, людей, которые окружают вас в дороге, людей, с которыми вы сталкиваетесь в магазинах, мимо которых проходите на улице, темы, на которые люди с вами говорят, то, как с вами обращается официант в ресторане, деньги, которые приходят в вашу жизнь, Внешний вид вашего тела и ощущения людей, с которыми вы ходите на свидание, список может продолжаться и включать все, что есть в вашей жизни. Очень важно понимать силу настоящего момента. Смысл процесса сегментации намерений в том, чтобы четко направить ваши мысли на то, что вы хотите видеть в своей жизни, определив детали, имеющие наибольшее значение в каждом сегменте вашей жизни. Когда мы говорим вам, что вы создатель своей жизни и в вашей жизни нет ничего, чего бы вы в нее не позвали, то иногда встречаем возражения. Они возникают потому, что у многих из вас в жизни есть вещи, которых вы не хотите. Поэтому вы говорите, «Абрахам, я бы не создал этого, я этого не хочу. Мы согласны. Вы не стали бы делать этого намеренно, но мы не согласны с тем, что вы этого не делали» потому что вы получаете то, что вы получаете, благодаря своим мыслям, и только поэтому. Но пока вы не будете готовы признать, что вы творец своей жизни, немного из того, что мы предлагаем, будет иметь для вас смысл. Закон притяжения воздействует на вас независимо от того, сознаете вы это или нет». Сегментация намерений поможет вам лучше осознавать силу своих мыслей, потому что чем больше вы ее сознательно применяете, тем лучше детали вашей жизни будут отражать ваши сознательное намерения.